Миф первый. Творчеством не заработать. Несколько лет назад на встрече выпускников мы разговорились о том, кто чем занимается. И, конечно, кто сколько зарабатывает. На подобные вопросы я всегда реагирую спокойно. Да, я рисую. Обожаю леттеринг. Это когда создаешь композиции с надписями. В месяц получается где-то 3000 долларов. Иногда. Я не закончила, потому что у одноклассницы выпала вилка из рук. На пару секунд воцарилось молчание. Это было похоже на постановочную неловкую сцену из фильма. «Три тысячи долларов?» Все смотрели на меня удивленно. Некоторые уже знали, что у меня свой творческий блог с сотней тысяч подписчиков, и что я что-то рисую. Но большинство не слышало о моих проектах. Принято считать, что творчеством не заработать. А тут такая сумма. «И за что? За картинки? Как так?» Я видела, как у некоторых картина мира буквально трещит по швам. Между тем, 3000 долларов в месяц — это всего лишь сумма, которую, по моему опыту и опыту моих выпускников, может зарабатывать каждый креатор, при условии, что знает алгоритм монетизации творчества и создает востребованный продукт. Вы можете удивиться, но получать несколько тысяч долларов в месяц далеко не предел. Зарабатывать можно гораздо больше — С моей коллегой-иллюстратором Яной Франк мы периодически обсуждаем тему творческого заработка. От 100 до 1000 евро. Вот средние гонорары за иллюстрации, которые называет Яна. 3000 евро – ее рекордный прайс за иллюстрацию, которую она отрисовала для рекламы. У меня были ученики, к которым стояла очередь за картинами на 4 месяца вперед. Каждая из них стоила до полутора тысяч евро. Я знаю людей, которые подписывали контракт на 10 тысяч евро за 10 иллюстраций. Знаю тех, чьи портфолио на сайтах продаж готовых работ микростоках приносят по 8 тысяч долларов в месяц. Я знаю тех, кто с командой работает над несколькими такими портфолио. Суммарная выручка такого проекта превышает несколько десятков тысяч долларов в месяц. Речь не о звездах рынка. Не о студиях, которые упаковывают Невея или делают визуал для Персил. И выступления резидентов, которых я регулярно слушаю на европейских дизайнерских конференциях. Нет. Речь об обычных ребятах-фрилансерах. Они не гении. У большинства из них нет высшего художественного образования. Но есть нечто большее. Они понимают, что нужно клиенту и каким образом это можно продать. Тайный мир монетизации творчества, о котором большинство никогда не слышало, существует на самом деле. Это мир, где креатив превращается в деньги, а любимое хобби становится высокодоходным бизнесом. В сотни раз круче и прибыльнее любого стабильного офиса. Это мир, в котором творческий продукт создается из воздуха. Достаточно идеи и за несколько часов, и часто без инвестиций, вы становитесь бизнесменом. В этом мире для старта не нужен огромный капитал. Не нужно брать кредиты или годами копить деньги, собирать команду и арендовать офис. А значит, не нужно нести финансовые риски. Это мир, не ограниченный временем и расстоянием. В нем вы можете работать с клиентом из Лондона, находясь как в Череповце, так и на Бали. А можете, как и я, путешествовать вместе с семьей несколько раз в месяц. Это мир, в котором вы сами составляете свое расписание. Просыпаетесь тогда, когда хотите. Строите свой график так, как вам удобно. Вы планируете отпуск, когда вам этого хочется. А часто не планируете вовсе, потому что всегда можете спонтанно улететь куда угодно, взяв свою работу с собой. Этот мир родился в 21 веке. Он перевернул мою собственную жизнь, и я видела, как он переворачивает жизни 10 тысяч выпускников моего университета. Ясно только одно. Каким бы ни было ваше творческое направление, вы сможете превратить его в прибыльный бизнес. Для этого вам понадобится научиться создавать коммерчески востребованный продукт и найти каналы, где вы сможете продавать его. К сожалению, 98% креативщиков не знакомы ни со способами монетизации творчества, ни с тем, какой же продукт нужен миру. В результате конкуренция в креативных сферах крайне низка. «Я знаю, вам кажется, что я сошла с ума, раз написала такое. Если вы какое-то время крутитесь в креативных кругах, то видите вокруг тысячи конкурентов. И вы знаете, что почти никто из них не зарабатывает названные мной суммы». Поэтому вы уверены, что даже среди них пробиться нереально. Но на самом деле только 2% из них создают востребованный продукт и знают, как превратить его в деньги. Остальные тратят время на создание никому не нужного креатива или, чаще и, не имеют понятия, каким образом можно превратить его в доход. Интернет в 21 веке предоставляет для творческих людей возможности, которых не было раньше. Стерлись границы, появились десятки возможностей и платформ, помогающих масштабировать и монетизировать свой талант. Жить в веке новых возможностей или замереть в 20 веке. Выбор каждого. Уроки коммерческого творчества. Как прийти к этим цифрам, в которые сложно поверить? Как превратить креатив в доход? Я выделяю два способа монетизации творчества. Работа с клиентом и работа с микростоками. А вот внутри этих направлений есть десятки вариантов превращения творчества в звонкую монету. Давайте разберем на примере иллюстрации, как же это можно сделать. Способ первый – работа с клиентом. Это вариант, когда вы что-то продаете непосредственно клиенту. Может быть, вы рисуете иллюстрацию на заказ или обучаете этому других Или продаете футболки и блокноты со своими принтами через сайт или социальные сети. Или открыли магазин на принт и продаете вещицы со своим дизайном. А принт взял на себя все вопросы по производству и печати. Кстати, принт — онлайн-площадка, на которую можно загрузить картинки собственного исполнения, чтобы потом распечатать их на самых разных носителях, будь то футболки, подушки или чашки. Какой бы вариант вы ни выбрали, необходимо завоевать доверие клиента, показать, что вы профессионал в своем деле, а еще, так или иначе, с клиентами общаться, а значит, продвигаться в социальных сетях и развивать личный бренд. Способ второй. Работа с микростоками. Этот вариант идеально подойдет тем, кому сложно постоянно общаться с заказчиками, а ведение соцсетей вызывает панику. На микростоках можно продавать готовые иллюстрации, а еще фотографии, музыку, видео и анимацию. Клиенты сами приходят туда, выбирают то, что им нравится, и покупают. Никакой коммуникации между вами и тем, кто использовал вашего акварельного медведя, чтобы украсить свой магазин. Звучит неплохо, но и здесь много важных нюансов. Необходимо отслеживать тренды, находить узкие ниши, в которых не так велика конкуренция, знать специфику регистрации на микростоках и загрузки работ на них. Но самое пугающее в работе с микростоками – это период, когда наращивается портфолио, а доход все еще недостаточный. Я называю это время «долиной смерти». У меня оно длилось примерно год, после чего я вышла на свою зарплату в немецком офисе. А через два года мой микростоковый доход уже вдвое превышал ее. Но у меня совсем не было опыта в рисовании, поэтому пришлось набивать свои шишки самостоятельно. Есть и случаи, когда микростоки начинали сразу же стрелять деньгами, как из автомата. Я говорю про нескольких студенток своего университета, которые преуспели спустя месяц после его окончания. Их работы сразу оказывались среди самых популярных. Но это скорее исключение, чем правило. Больше всего в этой нише тех, у кого ничего не вышло. Я видела множество портфолио, заполненных нетрендовыми работами на никому не нужные темы. Такие портфолио не приносят и минимального дохода. А их авторы пополняют число тех, кто причитает, что творчеством невозможно заработать. Практика. Первое. Найдите тех, кто преуспел. Такие без исключения есть в любом творческом направлении. Найти их очень легко. Достаточно просто загуглить. Попробуйте отыскать не только всемирно известных личностей, но и небольшие проекты вашего города и страны. Мы склонны считать, что те, кто достиг вершины горы, сделаны из другого теста. Что они либо гениальны, либо им несказанно повезло. Это, конечно, не так, но об этом в другой главе Поэтому бывает полезно увидеть и развивающиеся местечковые проекты. Они больше походят на обычных людей, к которым мы сами себя относим. То, что и у простых парней все хорошо, безусловно даст вам сил двигаться дальше. Печете торты? Обратите внимание на Клэр Птек, у которой принц Гарри и Меган Маркл заказывали лимонный торт с бузиной. А потом зайдите в Инстаграм и посмотрите небольшие кондитерские, которые специализируются на авторских десертах в вашем городе. Рисуйте картины. Почитайте биографию Пабло Пикассо или Кандинского. А потом зайдите в художественную галерею вашего города и посмотрите, как обстоят дела у современных художников. Я имею в виду не музей, где выставлены полотна классиков, а именно авторскую галерею, где представлены работы современных художников. Обычно в таких местах есть возможность приобрести картины, заодно и узнаете разбег в ценах. Или подпишитесь на блог «Искусствоведа» и изучите модные направления в живописи. Ничего пока не умеете. О, это самый лучший вариант. Перед вами мир возможностей. Вы можете выбрать любую творческую профессию и преуспеть в ней как это было у меня. Я ринулась из огня в полыме и особо не размышляла над тем, что творчеством не заработать. Мне нужно было зарабатывать, даже если это было бы невозможно. И к тому же я была уверена, что это реально. Я видела в магазине красочные упаковки на каждом товаре, рассматривала стильные вывески кафе и ресторанов, посылала родным симпатичные открытки с иллюстрациями. Кто-то все это создал, Эти люди явно получили отличный гонорар, значит, и мой не за горами. Упражнение. Сейчас вам нужно проверить почву и удостовериться, что кто-то занимается тем же, чем и вы, и при этом неплохо зарабатывает. Опишите свое творческое направление и поищите тех, кому уже удалось в нем преуспеть. Отдельно выделите известных личностей и простых парней. Последних вы можете рассматривать в качестве реальных ориентиров, а примерами звезд вдохновляться. Второе. Выберите подходящий способ монетизации. Из года в год вижу одну и ту же проблему. Творческие люди распыляются, пытаясь преуспеть во всем. И акварелью увлекутся, и курс по созданию портрета пройдут, а после запишутся на марафон по леттерингу. Разнообразие полезно тогда, когда мы уже достигли успеха в чем-то одном. Иначе такое распыление не позволяет сфокусироваться на профессиональном росте и коммерческом успехе выбранного направления. Сфокусировавшись на чем-то одном, мы можем гораздо быстрее прийти к цели стать крутым профессионалом в узкой области и наладить монетизацию. А вот потом выдохнуть. И пройти курсы по рисованию портретов, акварели и всему, что душе угодно. Только делать это уже спокойно, имея стабильный денежный поток от своего проекта. Но как это, выбрать что-то одно? И только этим потом всю жизнь заниматься? Это же скукота, постоянно говорят мне на конференциях. Нужно понимать, что на чем-то одном мы фокусируемся только определенное время. Потом, когда система начинает работать, можно расслабиться и перенаправить свою творческую энергию на что-то другое. Как это было у меня? Я выбрала фотографию, но потом быстро перешла к графическому дизайну. Это произошло само собой. Я просто поняла, что для меня это и интереснее, и легче в плане заработка. В качестве канала монетизации выбрала микростоки. Тут вариантов у меня не было. Как начинающий дизайнер, я вряд ли могла отрисовать конкурентноспособный логотип или создать упаковку на заказ. Сейчас другое дело. Со временем портфолио на микростоках стало приносить порядка 3000 долларов в месяц. И я сфокусировалась на преподавании, начав развиваться в этом направлении. Упражнение. Подумайте и запишите, на каком способе креативного заработка вы можете сфокусироваться прямо сейчас. Добавьте те сферы, которыми вы тоже мечтаете заниматься, но пока не можете по каким-то причинам. Мой способ монетизации. Когда это достигну успеха, то смогу посвятить время и... Пофантазируйте. Творчеством реально заработать.